Кларк Эштон Смит. Семена из склепа. «Да, место я нашел, сказал Фалмер. «Странное такое. И очень похоже на то, как его описывают легенды». Как бы отгоняя от себя неприятные воспоминания, он быстро сплюнул в огонь и, отвернувшись от внимательного взгляда тона,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 В сопровождении двух индейцев-проводников они продвигались вдоль одного из доселе неисследованных притоков в верховьях реки Ореноко. Местность буквально кишела довольно редкими экземплярами растений, но кроме богатства и флоры их привлекло сюда еще и другое. Среди местных племен ходили слухи о существующих поблизости развалинах древнего города. В этих руинах, будто бы вместе с захороненными останками древнего народа,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 вперившийся стекленелым взглядом во что-то, видимое ему одному. Во тьме, сгустившиеся за языками костра, сплетались нависшие над ними лианы. От Фалмера исходило ощущение страха. Продолжая наблюдать за ним, Тон, к своему удивлению, обнаружил, что индейцы, сидевшие рядом с непроницаемым и загадочным видом, тоже украдкой бросают взгляды на его приятеля, как бы в ожидании грядущих перемен. В конце концов,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 и не делая никаких попыток взять весло в руки. В его глазах, в странно побледневшем и сведённом страдальческой гримасце лице, застыло выражение крайнего испуга. Он никак не реагировал на реплики тона и только время от времени конвульсивно встряхивал головой, словно кто-то невидимый дергал её за верёвочку. Потом этот тряска и дрожь стали сопровождаться глухими стонами, как будто он от боли начинал впадать в беспамятство.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 Словно желая, во что бы то ни стало освободиться от угнетающего душу бремени, он начал что-то быстро говорить. Тон то отметил, что речь стала больше похожа на безжизненно монотонное бормотание, но, несмотря на это, ему все же удалось связать все обрывки в единое целое. «Это все яма! Яма!» — выкрикивал Фалмер. «Там, в ней, в этом чёртовом логове, наверное, сам дьявол поселился!»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 От города остались одни стены, огромные, серые, такие древние, что, казалось, они появились раньше самих джунглей. Как будто народ, возводивший их, прибыл на землю с какой-нибудь далекой, затерянной в космосе планеты. Эти стены гигантскими козырьками нависали над землей. Они кренились к земле под какими-то невообразимыми углами, угрожая обрушиться на деревья, стоявшие вокруг. А колонны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 Я увидел, что весь пол усеян человеческими костями. Повсюду валялись скелеты, которые, по-видимому, когда-то перетащили со своих первоначальных мест. Я бродил под склеп, условно привидение, пробирая сквозь все эти кости и пыль. Но там абсолютно ничего не было. Я там ничего не нашел, Даже браслета какого-нибудь паршивого или кольца на скелете.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 Но эта тварь так завладела моим воображением, что я не мог не остановиться на полпути, чтобы еще раз не взглянуть на нее вблизи. Я, видимо, слишком резко наклонился в ее сторону, потому что веревка качнулась, и я оказался прямо под белесоватыми ветками рогами, свисающими из черепа. В этот момент у меня над головой раздался негромкий хлопок, как будто с треском лопнул стручок.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 и перешёл на бессвязное бормотание. Злосчастный недуг овладел им с новой силой, и теперь его бредовые вскрикивания перемежались с громкими стонами человека, испытывающего непереносимые страдания. Временами, правда, к нему возвращалось сознание, и его речь вновь на мгновение обретала связность. «Что у меня с головой?» — бормотал Фалмер. «Что там такое? У меня в мозгу что-то застряло».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 А тяжелело, наливая слабостью, в тело, сквозь нарастающий звон в ушах, стали пробиваться первые сигналы бредового забытья. Он старался всеми силами побороть симптомы надвигающейся болезни. Главное не сдаваться, твердил он про себя, нужного, чтобы то ни стало добраться до ближайшей фактории, которая находится в нескольких днях пути вниз по ореноку, а там Фалмеру окажут первую помощь. Словно подчиняясь его воле, Голова Тона прояснилась, и он почувствовал новый прилив сил. Он огляделся, ища глазами проводников, но тех и след простыл. Исчезли самым непостижимым образом, а вместе с ними и одна из долбленок. Было ясно, что они бросили искателей на произвол судьбы. По-видимому, индейцы с самого начала догадывались об истинной причине недуга Фалмера,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 ритмично раскачиваясь в неподвижном жарком воздухе. Еще один стебель, словно длинный белесый язык, выполз изо рта фалмера, но он еще не начал ветвиться. Тон То закрыл глаза, стараясь отогнать от себя это жуткое зрелище. Но и там, в желтом мареве света, проникающего сквозь закрытые веки, ему виделись все те же мертвенно бледные черты лица его друга,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 К какому виду ее отнести? Она была не похожа ни на грибковые, ни на секомоядное, ни вообще на что-либо виденное им во время экспедиций. Должно быть, его друг был прав. Это чудище действительно занесено к нам из космоса. Ничего подобного земля не породить, не взрастить не могла. Одно утешало: Фалмер без сомнения мертв.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 Звуки, издаваемые ветвями, стали еще более призывными и нежными, а в их движениях появился неизъяснимо притягательный ритм. Это было похоже на сладкозвучное пение невидимых сирен и в то же самое время на завораживающий танец кобр, раскачивающихся перед смертоносным прыжком. Тон ощущал неодолимость силы, которая принуждала его к действию, проросшие усиками пальцы фалмера, казалось, зовут его к себе. Внезапно, словно подчиняясь чьей-то команде, тон рухнул на днище лодки, встал на четвереньки и по обезьяне, двинулся в сторону растения. Медленно, сантиметр за сантиметром, обуреваемый то ужасом, то неодолимым влечением, полз он к твари, карабкаясь через теперь уже ненужный тюк с корнями орхидей.